Прежде чем перезвонить Нике еще раз, Егор тщательно привел себя в порядок, словно она могла увидеть его небритые щеки. Побрился, переоделся, уселся за стол и поставил перед собой стакан минералки. Он чувствовал приятное волнение, которое всегда сопровождало его мысли об этой странной барышне с отвратительным характером. Никогда нельзя было сказать точно, что она выкинет на этот раз. Ситуация напоминала игровую, и хотя Егор терпеть не мог полагаться на слепую удачу, тут он был готов рискнуть. Барышня ему действительно нравилась. Возможно, даже больше, чем просто нравилась. Иначе почему он так волнуется? — Звони. — Чего ждешь? — приказал Тюбик. — Думаешь, уже удобно? — усомнился Егор и посмотрел на часы. Со времени предыдущего звонка прошло почти два часа. — А вдруг она еще не вернулась? — Тогда подожди до вечера, — резонно заметил Тюбик. — Ну да, до вечера. Егор даже хмыкнул. — До вечера я не дотерплю, — ответил он честно. — Звони! ряфнул тюбик. Егор взял в руки телефонную трубку и нажал на кнопку повторного набора номера. Через минуту ему ответил голос Игнатия. — Слушаю. — Простите, Игнатий, это снова я, — начал Егор смущенно. — А Ника еще не вернулась? В трубке возникла какая-то короткая спазма. Потом Игнатий откашлялся, и ответил принужденным тоном. — Она просила вам сказать, что перезвонит сама. А — -а -а -а, протянул Егор. Уловил странность, в тоне собеседника и встревожился. — А у вас все в порядке? — У меня? — Да. — А у ники Игнатий снова сухо кашлянул. — Вообще-то, это я у вас хотел спросить. Ответил он не очень понятно и положил трубку. Егор оторвал телефон от уха и озадаченно посмотрел на тюбика. — Ничего не понимаю, — сказал он. — А ты? — Барышня в очередной раз взбрыкнула, — предположил тюбик. — Она тебя еще не утомила? Егор немного подумал. — Взбрыкнула? переспросил он. Посмотрел в окно и повторил еще раз. Взбрыкнула. Покачал головой и решительно ответил «Нет». Она была в прекрасном настроении, когда мы расстались в прошлый раз. Взбрыкнуть из-за меня она не могла. «Значит, взбрыкнула из-за кого-то другого», резюмировал тюбик Егор в запальчивости открыл рот, чтобы возразить, но немного подумал и промолчал. «Действительно, А кто ему сказал, что барышня свободна? Вполне возможно, что у нее есть... Как бы его назвать? Егор вздохнул. Как ни назови, все равно ужасно неприятно. Не должна Ника ни с кем встречаться. Просто не имеет на это никакого права. — Что? — Задела. — спросил Тюбик, наблюдавший за Егором, прищуренными глазами. — За дело, — признал Егор. — Значит, ревнуешь. — Выходит так. — А ведь... — Право-то на это ты не имеешь, — уличил Тюбик. — К сожалению, не имею. — Пока. Тюбик уселся на пол и задумчиво почесал задней лапой за ухом. — Ревнуешь? Значит, она тебе нравится. — Моляю тебя! — раздраженно оборвал его Егор. — Этот вопрос мы уже выяснили. Ты мне лучше скажи, что делать будем? — Гулять пойдем, — ответил Тюбик философский. — Ему хорошо быть философом? Никаких личных проблем, но мне хочется выяснить. Вот перезвонит твоя барышня, тогда все и выяснишь. Егор обарабанил пальцами по столу. Действительно, а что он может сделать еще? Ну, ну пойдем погуляем, согласился он неохотно. — Вот увидишь, прогулка тебя взбодрит, — пообещал Тюбик и ошибся. Домой Егор вернулся через два часа мрачнее тучи. Все это время он только и делал, что строил неприятные догадки и открыл в себе недюжинные способности к сочинительству. С таким талантом только ужастики писать. Пойдут на расхват, как горячие пирожки. Егор открыл замок, пропустил тюбика в квартиру и вошел следом. Хлопнул дверью... Содрал с себя кроссовки и бросил их там же поперек коридора. Пошел в кабинет и свалился на диван в самом мрачном расположении духа. «Придется ждать звонка. Может, наплевать на приличие позвонить самому?» Неопределенность давила на мозги, как асфальтовый каток, но Егор задавил свое желание. «Нет, так делать не годится. Это уже похоже на навязчивость». Как бы ни нравилась ему барышня, навязчивым он быть не желает. Это уже последнее дело и для мужчин, и для женщин. Поэтому он больше не сделал ни одной попытки взять в руки телефон. Лежал на диване, смотрел в потолок и ждал неприятностей. Тюбик примостился рядом на полу, но хранил благоразумное молчание. Телефон зазвонил через полтора часа. Егор неохотно приподнялся на локтях. — А может, не отвечать? — мелькнула в голове трусливая мысль. — отложить неприятности на потом. Но тут же устыдился своего малодушия, встал и пошел к столу. Взял в руки трубку, приложил ее к уху, даже не взглянув на определитель «да». — Егор? — Здравствуйте. Он ожидал услышать что угодно. Только не такой пустой, безжизненный голос. — Ника? — не поверил Егор. — Это я. Она замолчала. — Ника, что случилось? — спросил Егор, искренне встревоженный ее странным тоном. — В общем, ничего страшного, — ответила она, все так же пусто и ровно. — Просто я не могу поехать с вами. — Завтра за покупками, — уточнил Егор, — и за покупками тоже. Она помолчала еще немного. Егору показалось, что Ника собирается силами перед каждым предложением. Я никуда не смогу с вами поехать, — наконец сказала она. Егор так и сел. «Почему — Почему? — спросил он глупо. — У меня изменились личные обстоятельства. — быстро ответила ника егор показалось что эту фразу она приготовила заранее но как же так сказал он рассеянно ведь договаривались же я могу порекомендовать вам другого консультанта вяло предложила ника очень грамотный специалист порядочный человек да мне плевать на его порядочность закричал егор не дослушав я хочу чтобы консультантом были вы ника в чем дело Вы же хотели поехать! Вы же сами говорили, это исключено!» Предложение упало ему на голову, как верхушка айсберга. «Чушь какая-то!» — пробормотал оглушенный Егор и добавил уже громче. «Ника, вы можете мне объяснить, в чем дело? Возможно, мы решим возникшую проблему? Нет!» Холодно отказалась Ника. Каждым сказанным словом Она все дальше отодвигала его от себя. Егор не понимал только одного, почему она это делает. — Извините, но вы мне ничем не поможете, — договорила Ника. Немного поколебалась и добавила чуть мягче. — Желаю вам удачи. В ухо полетели короткие гудки. Егор аккуратно положил руку на стол минуту сидел неподвижно, потом вдруг сильно размахнулся и бешено шарахнул телефоном об стену. — Тюбик подскочил на месте. — Молчи! — предупредил его Егор. Тюбик развернулся и неторопливо потрусил прочь из комнаты. Его подрагивающий хвост выражал высокомерное презрение к первобытному варвару, не умеющему контролировать свои эмоции. Егор посидел за столом еще несколько минут. Его кулаки непрерывно сжимались и разжимались. — Черт бы тебя побрал, Ника! — сказал он вслух. — Сильнейший выброс адреналина в кровь напомнил ему первый прыжок с парашютом впрочем нет тогда он чувствовал себя куда более уравновешенным человеком во всех смыслах этого слова интересно в чем он провинился на этот раз ну и черт с тобой сказал он вслух адресуясь к непредсказуемой барышне но прозвучала фраза как то неубедительно